Он был удивительный мальчик, и потом удивительный человек. Тургенев говорил про него очень верно, что он не имел только тех недостатков, которые нужны для того, чтобы быть писателем. Он не имел главного нужного для него недостатка. У него не было тщеславия. Ему совершенно не интересно было, что о нем думают люди. Качество же писателя, которые у него были, было прежде всего тонкое художественное чутье,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 Второе условие, я не помню, какое-то очень трудное. Пройти, не оступившись по щелке между половицами, и третье, легкое. В продолжении года не видать зайца, все равно живого или мертвого, или жареного. Потом надо поклясться, никому не открывать этих тайн. Тот, кто исполнит эти условия, и еще другие, более трудные, которые он откроет после.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 только не под двумя креслами, завешенными платками, а под всем небесным сводом всех людей мира остался для меня тот же. И как я тогда верил, что есть та зеленая палочка, на которой написано то, что должно уничтожить все зло в людях, и дать им великое благо, так я верю и теперь, что есть эта истина, и что будет она открыта людям и даст им то, что она обещает».